Глава двадцать седьмая. Вот досада! Из-за этого идиотам мальчишки придется бежать на биржу, телеграфировать папаше. Как бы то ни было, до дежурства все равно не успеть. И так день начинался с неприятностей. Во-первых, расход на телеграмму, во-вторых, вдруг доктору вздумается приехать в Париж, теперь, когда у меня Карлорта. Такое уж моё счастье. Как нарочно, трое вновь поступивших больных у него в его отделении стажёры по воскресеньям ни о чём и слышать не хотят. Эдмону пришлось записывать наблюдения, не считая перевязок и уколов. У одного больного рак на лице, ну и гадость. Брезгливому человеку трудно переносить запах и вид раковых опухолей. А этот старый дурак называет прыщки тон огромный опухоль охватившей всю нижнюю челюсть до уха и скулы как это не понять что лучше броситься в сену или пустить себе пулю в лоб люди дьявольская выдумка телефон вертишь ручку телефонистка не отвечает потом ошибается и всё это для того чтобы в результате голос горничной ответил вам что барышня ещё спит что можно позвонить еще раз через час и опять запах эфира швы, которые снимают после аппендицита, мертвенно-белый, испуганно вздрагивающий живот, щипцы, смазывание йодом, синие флаконы с раствором цинистой ртути, черная лента в волосах мадемуазель Фанни, она говорит о меню, о каком-то происшествии в женском отделении. Больничный служитель в халате со складками, а в гардеробной разговор о пропаже книги с записями. Один час – это целая вечность. Кто бы мне помог поставить диагноз перелома ноги? По-моему, вчерашний дежурный неправильно наложил ламовику фиксирующую повязку на ногу. Впрочем, какое мне дело? Пусть его ковыляет с хромой ногой. Жарко. Так. Верушни не дома. Она велела передать Моссе Барбинтану, что она не будет завтракать дома, но он может зайти на всякий случай часа в 3:00-4:00. На всякий случай, по всей вероятности, это толкование горничной. Значит, у него сколько угодно времени и на биржу сходить, и пропасть в тоски. Эдмон по завтракал в латинском квартале, подошёл домой переодетцы. Лето вырвалось совершенно неожиданно. Жара стояла удивительная. Эдмон вынул белье вот до сады. У рубашек не хватает пуговиц, на колсонах чернильное пятно, на парадных коротких едва прикрывающих колено. А куда девалась запонка? Косточка для мягкого воротничка сломалась. Сиреневые подвязки не первой свежести. Галстук не подходит к чёрному в голубую полоску галстуку, который он выбрал. Словом, Эдмон нашёл, что он недостаточно чисто выбрит, повёл несколько раз бритвой по шее и обрезался. Куда я девал камень? Он сел на восьмой номер и слез на улице рев мёр. Какая великолепная погода. До биржи ещё порядочно идти. Он составлял в голове телеграмму. Дипломатическая нота, не телеграмма. Арман здесь. Что делать? Арман у меня. Нет. Арман здесь. Лучше и дешевле. А вдруг по первой из этого припрётся в падиш? После долгих размышлений нашёл выход. Арман здесь дорого стоит. Правда, на два слова больше, но необходимо и может окупиться. Это с ласт телеграмму. Он пошел пешком к Палерояль на улице так хорошо, а там сел на автобус к заставе Майо. На площадке он вынул из кармана желтую пачку папирос. Господин с седой бородой, в веером, сунув под мышку черный кожаный портфель, читал Фантазию и веселился, а кондуктор старался не задерживаться на остановках. На улице Пирамид. Он так быстро дёрнул звонок, что какой-то тип, врезавший в автобус, чуть не сорвался со скользavшей от него подножки. Эдмонд инстинктивно схватил его за руку, досадуя на самого себя. Пускай бы в себя разбился. Пассажир, которого втощили на площадку, благодарил, потом воскликнул: "Ах, это вы? Какая встреча!" Ещё один бородач, только молодой шатен, с сололоидовой говорит ничего первого сорта, поношенный, без единой пылинки костюм. Кто такой? Понятия не имею. Впрочем, это же репетитор Жана Бердыля. А не разговарились. Вы читаете газету Моссе Барбинтан? Нет. Но теперь вы бы уже не сказали того, что говорили когда-то, помните? Опасность нарастает, начинается прибой, волна. О чём вы говорите? Как о чём? О врагах родины. Сегодня они опять мобилизуют подонки общества. Они идут за антихристами анархии и революционный социализм наводнит прессиан Жерве. Они хотят запугать правительство. Они протестуют против мер, предпринятых для всеобщего блага. Увеличение срока военной службы, начиная с октября, и призыв с 20 лет. Ну и что же? Моссиер Баргентан, ваш скептицизм приводит меня в ужас, буквально. Подумайте ведь, враг у ворот. Почитайте немецкие газеты. Если бы вы видели последний номер Лепцигер или Стритте Цайтунг. Этот промежуток между двумя военными законами опасный период. Между фразами толчки бросались собеседники в дух друг на друга. Зильльер разошёлся. Эдмон узнавал некоторые его фразы. Он их где-то читал, то тут, там, одна из последних статей Мориса де Валеф, формулировки Мораса. Этот социалист-христианин, видимо, эклектик. Выглядит он загнанным, как и все слабые люди, которые запоминают всего понемногу из того, что их тревожит. Не спрашивая себя, откуда они это взяли, Эдмон чувствовал некоторое презрение к общипанному репетитору, как вообще ко всем, кто покушается с негодными средствами, ко всем мягкотелым, бессильным людям. Что он пристает каждый раз со своими тремя годами и патриотизмом? Сегодня Эдмону право не до этого. Надо найти цветы для Карлотты. Надо поговорить с ней о сериале, вчера он забыл и расспросить также о Кинели. Надо ядливый репетитор с лесу площади Звезды. Вы увидите, в интересах Франции Эдмон не удержался. Знаете ли, Франция как-нибудь без меня обойдётся. Ниженький бородач стоял на мостовой, жестикулируя вслед автобусу. УCTAssert моё, крик и шум со всех сторон. Автомобили едут в сторону скачек. Луна парк, газетчики. Справа около остановки трамваев на Сен-Жермен деревянный киоск с цветами. Эдмон кривался, но все-таки купил розы. В саду на авеню Бино, правда, цвели розы, но все-таки розы всегда розы. На остановке желтого трамвая под ту сторону заставы стоял длинный хвост молодых людей. Парцмены с чемоданчиками. Все они ехали в Коломб. Резелые крепкие ребята. Эдмон с цветами в руках чувствовал себя неловко, тем более, что он завидовал пяти парням. Они были ему гораздо ближе, чем городские жители. С цветами в глянцевитой бумаге надо бы взять такси, но все это стоит денег. Тряская коробка. везла его по дороге Револьт я виню дюруль. Ещё не было трёх. В горячем воздухе стояла дымка. Эдмон бродил по аллеям парка, вокруг большого монастыря, где стоит чёрная Богоматерь, потом дальше к сене, потом обратно. Теперь уже почти пора. Он позвонил, держа в руках букет, за дверью кто-то шёл волоча ноги. горничная, она пришла откуда-то из глубины дома, перед белой наколкой и его судьба. Она не открывает и из решётки наговорит. Барышни извиняются, их задержали. Может быть, вы оставите цветы? Барышни сказали, что можно оставить цветы. Она открыла калитку и протянула руку. Эдмону хочется горько рассмеяться. Значит, Карлотта Не сомневалась, что он явится с положенным букетом. Вот он. Что же, ладно. Да, может быть, и сам в 5, но если вы заняты, калитка закрылась, и полуподвал поглотил женщину и розы. Нет, он ничем не занят. Он бродит по этому кварталу, где столько садов и проспектов, и заглядывает в зарешётки. Вокруг зелёных столов сидят семьи. декоративная мебель, белые с красным полосатые зонты, гамаки между деревьев, воскресный день зажиточной буржуазии, клумбы, герань, рододендроны, розы, девочки с кисейдными воланами, ирландским кружевом и широкими лентами вокруг талии, мальчики и бульдоги, старые дамы и рыжие шотландские овчарки, редкие прохожие Эдмон машинально идёт за какой-то женщиной. Неплохая дева, должно быть, прислуга, которую отпустили со двора. Она читает письмо и, словно пьяная, втискивает зигзаги на тротуаре, но ясно, что хмель в этой желтоватой бумаге, в этом письме, которое она как будто учит наизусть. Вдруг она рвёт письмо. Она поднимает руку чтобы бросить клочки, но не бросает. Внутренняя борьба. Она сворачивает с бульвара на пустынную улицу. Уж не тут ли в конце улицы упал всемо автомобиль с детьми Эсидора Дункан? Вот еще была драма. Удивительно, как люди пользуются всяким случаем, чтобы пустить слезу. Вот у Шона Эдмон не стал бы охотяхот из-за этого. Женщина опять подняла руку, клочки бумаги упали на мостовую, а она идёт в сторону сена. Может быть, она собирается покончить жизнь самоубийством в отчаянии. Нет, она поворачивает на набережную. Эдмон посмеиваясь смотрит на клочки бумаги, потом неожиданно нагибается, подбирает их. Из любопытства. Никто же его не видит. Интересная головоломка сложить это письмо. Возле моста лажат кафе с беседками. Он садится за стол, клочки бумаги лежат в кармане. Граммофон играет старую песенку "Майоли". Официантка, крупная, довольно полная девушка, плохо одетая, но аппетитная. Ей хотелось поговорить. Ну и воскресенье. А что, разве не всегда так? что вы, что вы? если бы всегда так, разве можно? что вы, что вы? обычно много народу, обычно, да, в воскресенье. Эдмунд нащупывает бумажки в кармане. Он замечает, что совсем не думает о Карлотке, ни сколько не думает. обычно бывает полно, если не переполнено, то во всяком случае почти полно. даже танцуют. хозяин не обидится, если вы выпьете со мной. стаканчик чего-нибудь, хозяин, и мы всё равно лишь бы пили. Лимонад, пожалуйста. Да только тогда Сяти она смущённо смеётся, обычно её угощают у стойки или на краешке стола, посадить не приглашают. Она кокетливо поправляет волосы. Ну, как хотите, не садитесь. Девушка немножко разочарована. Она бы охотно села, а он теперь напоятный чудак. Лимонад За ваше здоровье, за ваше здоровье. Так как же? Амели, простите, хозяин зовёт. Придён со ветерок, очень мягкий, но он мешался брать письмо, хотя куски подходят друг к другу. Одного не хватает. Должно быть, он остался у женщины. Нижний край, на котором ничего не было написано. Или, может быть, постскриптум. Эдмон старался разгладить смятые, запачканные клочки. Он шептал: "Моя любимая девочка, я не спал всю ночь и всё думал о том, что ты мне сказала, об этих страшных словах, от которых мне так больно. Неужели правда всё кончено? Но главное то, что важнее всего, важнее жизни и смерти. Неужели ты правда не веришь в мою любовь?" даже если завтра все будет по-прежнему, если все устроится, наладится между нами, если я как прежде буду держать твою руку в моей руке и близко будет твое тело, твои глаза, губы, даже тогда, дорогая, если я буду улыбаться тебе, смотреть на тебя счастливо и спокойно, ты знаешь, как. даже тогда это будет ложью, потому что мне уже никогда не забыть твоих сомнений. Человек с отрезанными ногами в колясочке иногда смеётся, но разве так он смеялся прежде? Во всём этом есть ещё что-то ужасное, возмутительное. Будь я любимый моя богатым человеком, будь я свободен. Голова моя не была бы занята другим, и я мог бы отдавать тебе всё моё время, убедить, что я люблю тебя. Неприятности будничные, мелочи вот из-за чего в те редкие минуты, когда мы бываем вместе, я как будто отсутствую, рассеян, не могу сделать усилия необходимые, чтобы перейти от этого ужаса, которым я весь пропитан, к ощущению счастье твоего присутствия та усталость я засыпаю а тебе хочется говорить со мной но ведь ты знаешь меня уже много лет разве ты не заметила как изменилось моё лицо знаешь ли ты что привело эти морщины отчего у меня такие глаза почему я стал таким безобразным что может быть ты разлюбила меня из-за этого Конечно, виноваты не только деньги. Но и деньги тоже. Постоянный страх за тебя, мысль о том, что тебе чего-то недостаёт. Жалкие радости, в которых приходится тебе отказывать, низерность жизни. Я иногда думаю, когда любишь, не надо быть честным. Или же ты права, в таком случае не любишь. Вот солнцу нет места ни для кого, кроме негодяев, продажных людей. Но и продаваться нелегко. Множество людей только этого и ждут. Вот видишь, до чего я дошёл. Я встретил твою сестру, она была очень ласкова со мной. Я не знал, что ты ей сказала и сделал вид, будто я вполне счастлив и ничего не изменилось. Она как-то странно посмотрела на меня, тогда решил, что ты всё рассказала и расплатался. А она ничего не понимала. Я сказал, что я переутомился. Она думает, наверное, что я сошёл с ума. Любимая моя, завтра я буду без конца ждать тебя, начиная с 6, как всегда у метро Шоссе Дантан. Не виши, приходи, даже если ты решила не приходить. А часов семь-восем вдруг вспомнишь обо мне, почувствуешь жалость, зная, что я стою возле галереи Лафайет и жду тебя, жду тебя. Приходи, иначе как же мне жить? Ты мне не позволяешь целовать тебя, но все-таки, ведь только в письме, любимая, твой Гюстав. А официантка вернулась, Эдмон поднял голову. Вы мне так и не сказали, почему сегодня у вас пусто. Право не знаю. Верно, где-нибудь матч. Теперь уже не молодые люди интересуются только футболом и больше ничем. И опять аллеи, широкие проспекты, редкие праздно шатающиеся прохожие. Бис четверти пять. Еще четверть часа надо бродить, убивать время, считать шаги, шагать по камням, по краю тротуара. шестьдесят шестьдесят один шестьдесят два Надеюсь, что шаг это две секунды, следовательно, в минуту особняк на бульваре Бино у Эдмона забилось сердце уж не он ли писал то разорванное письмо кстати он бросил его в беседке на столе неважно ветер расправится с ним ветер знает, что делает Итак, позвоним. Тишина и запах роз, ленивые шаги горничной. Баршня звонили по телефону. Они извиняются. Они просят вас позвонить завтра утром, не слишком рано. На углу бульвара Лас-Осей сдаются теннисные площадки. Прошлым летом Эдмон как-то играл здесь со знакомыми. Была это девушка с косами уложенными Криндели камина ушах, студентка из отделения борделя. Может быть, они здесь сегодня в воскресенье. Эдмон открывает калитку, пересекает заросший травой проход, слишком муски, чтобы сделать из него площадку. Поворачивает направо между кустами бересклеты. Участок разбит на три части, на три площадки. Бегают люди в белом, летят мечи. ракетки рассекают воздух. В тот раз он играл на самой дальней площадке, возле которой стоит большое несрубленное каштановое дерево, а рядом будка раздевалня из комейки. Молодые люди громко смеются, высокая белобрысая девушка кокетничает с господином зрелого возраста. Эдмона их не знает. Никто его не заметил. Эдмон возвращается на улицу в пыль. Воскресенье. Он идет пешком к воздушному шару у ворот Терн и притворяется, что забыл о времени, но время не хочет играть с ним в эту игру. Воздушный шар, памятник голубеводам и аэронавтам, которые поддерживали связь между осажденным Парижем и остальной страной. 1870-х, 1871 годах. Примечание переводчика. Он придумывает себе цель в жизни. Он дойдёт до площади Терн, сядет на террасе большого кафе и выпьет кружку пива. А вдруг не будет чёрного? Это чувство преобладает над всеми остальными. А вдруг не будет чёрновые